648. Гуру. О воздействии цвета на психику человека говорилось и говорится достаточно много, но при этом упускается из виду одно. На человека воздействуют не только цвета, которые он видит физическим глазом, но и те, которые он мысленно вызывает перед собою или представляет себе. Ведь, скажем, цвет зеленой листвы, попадая через глаза в его сознание, становится уже не физическим, но именно мысленным представлением, которое остается в нем, если он закроет глаза. И такое представление в сущности своей уже не отличается от представления, вызванного мыслью. Это следует осознать и понять, почему мысленное представление – Того или иного цвета перед собой воздействует при достаточной яркости и четкости, так же сильно, как и воспринимаемый физический цвет, поступающий в глаза извне. Цветотерапия это медицина будущего. Пока же отметим, что если синий цвет успокаивает, то красно возбуждает. В Комбинации цветов можно, подобно сочетанием звуковых аккордов, или успокаивать нервную систему человека, или ее активизировать цвет мощно воздействует на человека как цвет обычный видимый глазом так и цвет вызываемый им перед собою мысленно